Решительное до результата. В это время в калитку вошел с улицы Степка Атлантида. «Извиняюсь, в порядке ведения вопрос», — сказал Степка. «Что тут за драка на повестке дня?» Я рассказал Степке, что произошло. Биндюк развалил штабель малышей в барахтающуюся пирамиду и подошел к нам. Такие здоровые богаи, сказал Степка, а в борьбе играются. Нашли забаву в такой текущий момент. Брешешь, Степка. Большая польза для развития, возразил Бендюк. Вот потрогай мускулы. Здорово. То-то и оно-то. Который силач, ему плевать на всех. Вывод с Лелькой кнучкам почему подлипайте. Трусы, потому что. Селенка слаба. Так думаешь, своя компания заступится? Эх, вы фигуры. А мне ваша компания не требуется. Я сам управлюсь. Во, кулак. Здоров, кулак. А головой дурак, сказал Степка. Ну, скажи, чего ты сам собой в одиночку добиться можешь а мы тебя компанией или научно сказать обществом если вместе решим так во два счета вот наша сила конечно если все на одного сказал биндюк только это уже не по честному а когда работали все на одного это по честному было спросил степка сколько У твоего батьки, пузатого на хуторе, народу батрачила. А ты, что ли, не хуторянин? — огрызнулся бендюк и почернел от внезапно прорвавшейся злобы. — Ты не равняй, пожалуйста, — спокойно отвечал Степка. — У нас хуторишка был с Голькин нос, а у вас и сад, и полисад, и река, и берега, целая усадьба. Да ваши же товарищи там, чертовы, теперь коммуну развели, а нас выгнали. Выгнали? Не беспокойся, знаю. Хлеб в погребе схоронили. А я своего батьку заставил всю разверстку отдать. Эх, и въехала же мне от матери. Я у Коськи жука ночевал, а после он у меня... Мы все один за одного стоим. Вот против таких, как ты вроде. — Значит, против старого товарища пойдешь? — тихо спросил Бендюк. — Мне ты не товарищ, — еще тише сказал Степка. Молчание, похоже на тень, прошло по двору. Потом Бендюк шумно вздохнул и пошел к калитке. Он уходил сутулюсь, и его лопатки, нетронутые лопатки чемпиона, выглядели так, словно только что коснулись поражения.